Глава 16. Он вновь получил трибунскую власть на пять лет. Ему было поручено умиротворение Германии. К нему в провинцию верено было явиться парфянским послам после переговоров с Августом в Риме. А когда пришла весть об отпадении Иллирика, ему была доверена и эта война, самая тяжелая из всех войн римлян, с внешними врагами, после пунических. С пятнадцатью легионами и равным количеством вспомогательных войск ему пришлось воевать три года при величайших трудностях всякого рода и крайнем недостатке продовольствия. Его не раз отзывали, но он упорно продолжал войну, опасаясь, что сильный и близкий враг, встретив добровольную уступку, перейдет в нападение. И за это упорство он был щедро вознагражден. Весь и лирик, что простирается от Италии и... Норика до Фракии и Македонии, и от реки Данубия до Адриатического моря он подчинил и привел к покорности. Примечание. Умиротворение Германии, усмирение волновавшихся хирурсков и хавков, укрепление границы на Эльбе, борьба с Марабодом 4-6 года — все эти действия были остановлены нонским восстанием в тылу у римлян. По Веллею восставших было до 800 тысяч, из них только вооруженных мужчин 200 тысяч, до Нубий, Дунай».